Глава 8 Что-то изменилось в мире с тех пор, как он забрался на руины древней крепости Маррон. В глазах еще светился ослепительный фиолетовый свет, что упал с небес, пожирая и его, и все его достижения. В этой вспышке застыли скопившиеся под крепостью войска. Сотни и тысячи людей, обитателей лесов и равнин, множество других существ, что пришли, чтобы сравнять крепость с землей. Как и прежде. Он лишился всего в момент наибольшей силы. Был повержен в миг триумфа. Право же не стоило огорчаться изображение. Некто мудрый, что существовал задолго до этого мира, сказал, что даже злейшему противнику следует позволить ощущение триумфа. И вот снова плоть и кровь, что течет где-то в глубине его нового тела. Неожиданно зрение и слух вернулись к нему наполнив его разум буйством и заставив упасть на колени под этим неистовым напором. Тотчас же наваждение прошло. Острые углы камня вонзились в колени, в ладони, и боль привела его в чувство. Поднявшись, он увидел хмурые волны в несколько футов высотой, что упорно пытались добраться до него, обрушивая на скалы громоподобные удары. Воздух был насыщен электричеством, Клубящиеся тучи мчались над скалами, едва не касаясь их, однако буря уже уходила. На север. Он поднялся и посмотрел на свои руки. Чужие, незнакомые, с короткими острыми когтями вместо ногтей, покрытые светло-серым коротким мехом. Прикоснулся к лицу, ощущая пальцами двухдюймовые клыки. Зажмурился в замешательстве, и рука скользнула к поясу, на котором ничего не было повторяя без сомнений чей-то жест. «Я... снова чья-то тень!» Мысль пришла просто и естественно. Сколько теней накопилось в глубине времен. Трудно сосчитать. Стоящий на скале оглянулся, ожидая увидеть нанесенные волнами груды светло-фиолетового песка и руины крепости Марон, чей древний страж наконец обрел покой. Но позади него не было ничего подобного. Там грохотал, вырываясь на свободу, подземный огонь. Султан дымы и пепла, уже не рассеивающийся под шквальным порывистым ветром, грозно вздымался в небеса. Ярко-красные кипящие брызги вырывались из кратера и летели во все стороны, стремительные и смертоносные. Одна из таких капель с шипением утонула в нескольких шагах от стоящего. Вулкан. Куда его занесло на этот раз? И как его теперь зовут?» Прошлое имя всплывало с трудом. Оно затерялось где-то невероятной дали. Там, где оставались вся память, впечатления и идеи, откуда нет выхода. Как звали обладателя этого тела? «Я Нларуан». Мысль вновь выпала из небытия, и чужая память перевела. «Нларуан – тот, чей путь не завершится». Прежде чем странник произнес это имя вслух, позади него зашуршали камни. Его новый слух был невероятно чутким, и чья-то тень легла рядом с его тенью, изломанной и размытой. «Я позвал тебя на этот раз!» Голос был незнакомым и вряд ли принадлежал человеку. «Однако как союзник, а не как повелитель, что скажешь, странник?» Но долго думал. Глядя в глаза невысокому существу, фото в пяти ростом, и слова долго не шли с языка. Что лучше? Забвение, где дух не дремлет в ожидании воплощения, но бодрствует, лишенный всего, кроме себя самого? Или новая тень кого-то? Новая попытка бросить вызов силам, что превыше человеческих, и вновь потерпеть неудачу? «Что ты знаешь о союзниках?» – подумал Луран глядя в глаза незнакомцу, скрестившему руки на груди, чтобы говорить со мной таким тоном. Слепая ярость, что изредка вырывалась снаружи, шевельнулась где-то поблизости, и он сжал руки в кулаки, чтобы не дать ей выплеснуться. «Что сделаешь ты, карлик, если я просто протяну руку и оторву тебе голову?» «Я отращу себе новую», — ответил тот вслух. «И вообще, не о моей персоне идет речь». Предстоят очень интересные события, клянусь всеми подвластными мне силами, что ты не пожалеешь. Как только придешь в себя, странник, мы снова побеседуем. Лоруан стоял, мрачная улыбка блуждала по его губам. «Поговорим позже», — резко повторил карлик и ушел прямо в скалу. Сознание вернулось сразу, как будто в богато украшенном темном зале одновременно зажглись тысячи свечей. Он лежал на траве под ярким голубым небом, и ослепительные белые холмики облаков лениво ползли над его головой. Рядом шелестела листва, и запахи леса накатывали волнами. Голова сразу же прояснилась, и усталость разошлась, снова на льдинка в кипятке. Он ламинар сел, упираясь ладонями в густую траву, и огляделся. Бесконечные холмы разбегались во все стороны, и низенькие деревья росли между ними. Ветерок изредка пробегал над головой, разгоняя духоту. Трещали насекомые, где-то неподалеку пела небольшая лесная птичка. Он не смог вспомнить, какая именно. Часть сознания все еще пребывала в тумане. «Где я?» Он встал и осмотрелся. Куда ни глянь, всюду холмы. Никого и ничего, однообразный ровный пейзаж, приветливый, красивый, «Посмотрим, каким он станет ночью», шепнул внутренний голос и раскривился. раскривился. «Откуда здесь могут браться такие странные мысли?» «Куда идти?» «Нет, разумеется, можно сидеть на этом холме. Скорее всего, в этом лесу с голоду он не умрет». «А может быть, надо просто закрыть глаза и заснуть?» «Кто знает, может, удастся проснуться в...» «Откуда я здесь?» Это он произнес вслух. И ему показалось, что на какой-то миг его тень раздвоилась. Два совершенно одинаковых контура, один чуть в стороне другого лежали перед ним. Он потряс головой, и тень вновь стала нормальной. Он пожал плечами и двинулся туда, куда стоял лицом. Прошлое плыло где-то рядом, скрытое густым туманом, и не торопилось проявляться. «Свежий воздух приведет меня в чувство», — повторил он ламинар и сорвал по пути травинку. От нее исходил свежий живой запах. Сейчас он казался особенно сильным, словно все предыдущее время он просидел в мрачном подземелье, где царил мрак и гниение. Он шел, что-то напевая, и туман в голове постепенно таял. Рисса сидела на одном из холмов и наслаждалась ощущениями. Памятник говорил ей, откуда она здесь и что случилось несколько дней тому назад. Смутный туман скрывал это знание. Вглядываясь в этот туман, она не видела ничего, кроме причудливо изменяющихся форм, эхо знания, нечетких контуров. Она знала, как ее зовут и где родилась, кто ее воспитал и обучал. И все. Впрочем, пока ее это не беспокоило. Окружающий мир обрушивался на нее невероятно богатым изобилием красок, цветов, ощущений любого рода. Она осознала, что незадолго до того пребывала в месте, где все по сравнению с этой долиной было менее четким, менее настоящим, менее заметным. Ее ощущения были сродни ощущениям умирающего от голода, которого выхватили из бесплодной пустыни, волю накормили и вернули в нормальный дружественный мир. Нереальность, эйфория, энергия, бьющая через край. Она попыталась увидеть здешнюю астральную проекцию, сосредоточилась и увидела всю ту же долину. В точности все то же, попыталась вернуться назад, и вновь тот же холм, та же рощица неподалеку, ручеек, что журчал за ее спиной и щебет птиц. Поразительно не правда ли? Только отсутствующая память о прошлом мешала ей, вызывала беспокойство. Тем не менее, еды здесь было вдоволь, множество мелких грызунов, змей, птиц, ее магический дар постепенно восстанавливался, и туман, застилающий минувшее, постепенно разряжался. Названия и образы все еще не обрели четких форм, но вот-вот их обретут. До той поры все, чем имело смысл заниматься – сидеть и медитировать, и упражняться. В конце концов она наблюдатель, и хотя здесь и не было места ничему подозрительному – Ни тело, ни мозг не должны расслабляться. День сменялся днем, ночь ночью. Ламинар брел куда-то, компаса с собой не было, а солнце вставало каждый раз там, где ему вздумается. И конца не было этим холмам. Он мог поручиться за то, что не остается на месте. На каждом холме, где он останавливался, чтобы заночевать, оставлялся «Знак». Несколько вбитых в землю колышков, что приходилось достаточно долго обтесывать невероятно тупым ножом. Следовало бы хорошенько наказать тех, кто доводит свои имущества до такого состояния. Ламинар думал об этом всякий раз, как смотрел на затупленное со множеством зазубрин лезвие, которое, вероятно, несколько лет не знало точильного камня и которое никогда не вытирали. Не может быть, чтобы это было моим. Впрочем, на поясе все равно ничего больше не было. В других отношениях все так же было достаточно просто. С водой был полный порядок, ручьи то и дело попадались на глаза. Единственное, что мрачало жизнь, была строгая диета из ягод и кореньев. Никакого приличного оружия, способного поразить птицу или зверя, он не смог соорудить. Равно как и способа развести костер. Ни камушка до сих пор не попадалась на его пути. То, что у него были огромные клыки, вроде бы свидетельствовало о том, что предки его были хищниками. Однако есть сырое мясо он сможет только в самом крайнем случае. «Что-то еще я забыл», — говорил он себе частенько. «Что-то вот-вот всплывает. Как-то же я справлялся раньше, причем в условиях намного худших». Он убедился, что тело отлично помнит приемы владения оружием импровизированным шестом, относительно прямой ветвью, что могла сойти за тренировочный меч или посох. «Когда и где я обучался этому?» Не было ответа. Тем не менее, он открыл для себя новые развлечения, вспоминал заученные уроки владения оружием, нападения и защиты, часами бегал по холмам, восстанавливая физическую форму, и тело не очень протестовало. Все, чего оно требовало – это еды. Тут, конечно, большого разнообразия вроде бы не предвиделось. Однако однажды он набрел на здоровенный замшелый валун, что выглядывал из-под травы у подножия очередного холма. Камень оказался твердым и в какой-то мере годился для роли точила. Когда он довел свой нож до сравнительно острого состояния, новая волна энтузиазма заполнила его существо. Где-то неподалеку он заметил дерево с необычайно твердой и упругой древесиной. Возможно, лук со стрелами окажется для него слишком трудной задачей, Но сделать несколько заостренных шестов, рогатину или даже вырезать сколько-нибудь сносный бумеранг – задача вполне посильная. Тем более, что ничто пока не подсказывало ему, зачем он здесь и что надо было бы предпринять. Не сидеть же действительно сложа руки. «Должен признаться, что не сразу узнал тебя», – ответствовал средних лет человек, что сидел перед шанаром в просторном удобном кресле. Они были в богато обставленном зале. Мебель, инкрустированная золотом и драгоценными камнями, украшения, на которые приятно смотреть. Богатая мозаика, украшающая стены, и тонко подогнанный орнамент под ногами. Редчайшие породы дерева и камни пошли на его изготовление. При всем этом, зал не производил ощущения показной пышности. Скорее, он свидетельствовал о том, насколько высокое положение занимает его хозяин. Старинная на вид флейта лежала на столе. Сам Шанар на сей раз без своего плаща и без меча, выигранного у рыцаря Хаоса, сидел в не менее удобном кресле напротив. Фрукты и несколько кувшинов с вином стояли на столике между ними. Плащ владельца зала был небрежно брошен прямо на пол. Шанар заметил узор из стилизованных рун «П», серебристой паутинкой, украшавшей изнанку плаща. Его собеседник с улыбкой изучал не очень приметную фигуру Шанара. Не придавая, впрочем, своему лицу никакого выражения, уместного при общении с нижестоящими, улыбка была дружеской. «Этот облик выбрал не я», — был ответом. «Кстати, как я должен к тебе обращаться на этот раз?» «У меня множество имен», — махнул ладонью собеседник. «Зови меня, например, Легнаром». Вполне подходящее имя. Легнар! Графство Василир, север змеиного полуострова», ответил собеседник. «Как же, как же. Похищение фамильных сокровищ тамошнего графа. Плюс небольшая стычка с... Я действительно не ошибся», сверкнул белыми зубами Легнар все это ты помнишь. Так что стряслось на этот раз?» «Суд смертных». «Знаю». «И кого же выберешь в судьи?» «Стоило ли об этом говорить?» – лениво протянул Лигнар. «Как ты понимаешь, я не обязан это разглашать. Да и что особенного в этом суде? Я помню их сотни. Все достаточно интересны по-своему. И достаточно скучные, кстати. За исключением тех случаев, когда ты проигрывал». «Точно!» – вновь улыбнулся Лигнар, и глаза его чуть сузились. Задал такие беспокойство этим надутым любителям всего блестящего. Его глаза приобрели металлическое выражение, и он продекламировал неожиданно густым басом: "За похищение драгоценностей и осквернение храмов, да будут твои подданные вечно вне закона в моих владениях". Оба собеседника расхохотались. "Так что ж ты хочешь?" повторил Легнар. "Ты меня не очень-то жалуешь". "Я никого не очень-то жалую". «К тому же мне как-то боязно говорить с тем, кто вне моего влияния. Хотя у тебя, ты говоришь, есть один прекрасный меч?» «Какой меч?» – искренне удивился Шанар, и образ смеялись. «Ладно», – ответил Шанар в конце концов, – «сейчас дело несколько серьезнее. Речь может пойти об изгнании». Легнар присвистнул. «И кто рвется в нашу славную компанию?» Вот это я как раз и выясняю. Тут-то мне и нужна помощь. В обмен могу предложить какой-нибудь интересный экземпляр для твоей коллекции. И что же это за экземпляр? Легнар придвинулся поближе. Так я тебе и сказал. С тобой, как всегда, будет все просто, услугу за услугу. Вон ты как, протянул Легнар. А что мне за интерес тебе помогать, за кота в мешке? «Я когда-нибудь тебя обманывал?» «Нет». Легнар энергично мотнул головой, и его тщательно собранная прическа при этом изрядно пострадала. «Вот видишь. Так что давай перейдем к деловой части. У меня еще масса других идей. Да и отдохнуть немного хочется, уже неделю как на ногах». Легнар посмотрел в глаза своему гостю. «Ну скажи же хоть что-нибудь». «Ну ладно». Шанар отхлебнул вина и аккуратно поставил бокал на столик. Скажи откровенно, ты в состоянии увидеть впервые рожденного? Лигнар был озадачен. Нет, разумеется, к чему этот вопрос? Не видишь совсем? Совсем? Ни тело, ни Сэрнхе, если это тебя интересует. А что? Я и так сказал слишком много. Шанар поднялся и поклонился хозяину. «Не одним же богам изъяснятся загадками». Лигнар рассеянно щелкнул пальцами, и его нищенский наряд сменился другим, более подобающим изяществу и богатству комнаты. Свечи зажглись в многочисленных канделябрах, и за окном стремительно зашло солнце. «Кстати, о мече», – обронил Шанар, когда дошел до двери наружу. «Я действительно оставлю тебе его на память», – Только не говори его прежним хозяевам, что тебе его подарили. Неудобно выйдет, знаешь ли. Спустя десяток дней, встрепанный, но вполне живой и бодрый ламинер, заметил первые признаки пребывания в этом необычном месте, который он про себя прозвал лугами. Кого-то еще. На вершине холма, на который он взбирался, чтобы устроиться на ночлег, черным пятном выделялось старое костровище. Судя по всему, решил он, принюхавшись, несколько месяцев прошло с тех пор, как здесь зажигался костер. «Костер!» Он вздохнул. Те редкие камни, что попадались на пути, годились для высекания искры так же, как воздух для питья. Он лихорядочно принялся исследовать землю вокруг. Но все, что нашел, несколько угольков и оплавленные куски какого-то серого металла. Ничего не понимая, он все же разбил здесь свой лагерь. Той ночью он впервые увидел сон. Во сне он увидел самого себя. Точнее, не вполне самого себя. Никогда он, Ламинер, не носил на лице такого хмурого выражения. Никогда его мех не был в таком беспорядке, исключая, конечно, три недели в пустыне Анартон, где он иногда сутками сидел в руинах, спасаясь от погони. Но то было давно. Его двойник путешествовал по местам вроде бы знакомым, Очертания гора, растения, деревья казались известными. Иногда чудилось, что звуки, запахи и прочие ощущения вот-вот прорвутся. Настолько реалистичным был сон. Картинки были смутными, быстро обрывались, переходили одна в другую, без всякой видимой связи. Тем не менее, смотреть сон было интересно. Сон оборвался, когда на ламинар подошел полуосыпавшейся каменной стене с непонятными рунами, чудом уцелевшими на ней, и, взмахнув рукой, сделал что-то, от чего руны потекли и образовали слово, уже вполне понятное и знакомое – «Вода». Здесь Ламинер проснулся. Холодный пот выступил на лице, сердце бешено стучало. «Я тоже так умею», – неожиданно пришла мысль. «Я тоже умею читать неизвестные надписи. Почему я об этом забыл?» Он лежал, глядя в испещренные яркими звездами неба, и под оглушительный хор цикад думал, думал, думал, пытался вспомнить. Слова уже начинали прорываться сквозь туман, и оставалось надеяться, что воспоминания будут приятными. К полудню непонятно какого по счету дня, лишь позднее ламинар пожалел, что не пытался отмечать время, он заметил три человеческие фигуры, сидевшие на холме, склонившиеся над чем-то и оживленные, судя по жестикуляции, что-то обсуждающие. Ламинар кинулся к ним, не помня себя от радости. Наконец-то хоть какая-нибудь компания. Однообразные холмы, постоянно теплая погода, полное отсутствие кого бы то ни было общения начинали выводить его из равновесия. Трое сидели прямо на траве, а между ними на круглой подставке лежало что-то вроде макета. Ламинер издалека разглядел домики, дороги, башни, что бы это значило. Трое не обращали никакого внимания на его приближение. «Кто они такие? Строители? В таком месте?» Ламинер перебрал несколько объяснений не происходящему и решил не прибегать никакому объяснению. а, -а Зритель!» – обрадованно вскричал один из сидевших и повернул к Ламинеру свое изборожденное множеством морщин худое и смуглое лицо. «Нам как раз нужен добрый совет. Смотри!» И он махнул рукой куда-то в сторону. Вереница холмов в указанном направлении просела. Туман опустился с небес и быстро разошелся. Прекрасный город открылся на ламинеру в точности, как на макете. Архитектура была ему незнакома, но вид был впечатляющим. «А вот как мы его!» Произнес все тот же человек, был ли он человеком в самом деле и земля содрогнулась под ногами у ламинера. Он в ужасе увидел, как глубокие трещины разверзались там, в долине, жадно заглатывая рассыпающиеся здания. Охваченная паникой населения пыталась спастись, но почти всех настигало либо падающими обломками, либо бездонной трещины, либо огонь. Прошло всего несколько секунд, и там, где был город, лежали руины. Пыль медленно оседала на останки былого великолепия. «Он испугался!» – вскричался тот же человек и повернулся к своим собеседникам. «Я же говорил, что так будет эффектнее всего!» «Ну что, решили?» Он взмахнул рукой и изрядно поднадоевшие холмы вновь запомнили пространство со всех сторон. «Что тут происходит?» – вымолвил наконец на ламинер. Другой из сидящих поднял к нему мрачное лицо и тень улыбки мелькнула на нем. Придумываем, как нам избавиться от этого города. По-моему, землетрясение – это не очень оригинально. Может быть, наводнение? Как ты считаешь, зритель, наводнение страшнее? «Какой я вам зритель?» – рявкнул неожиданно для самого себя на ламинера, и краем глаза заметил, что тень его вновь расщепилась. Чье-то сознание, холодное и четкое, заглянуло в открывшуюся брешь. «Вы что тут, в игры играете?» Все трое подняли головы и уставились на него. Третий, который продолжал улыбаться с того самого момента, как ламинер подошел к ним, тихо сказал. Он ничего не понял. «Ему, наверное, наши лица не нравятся. Может быть, женские не будут тебя так раздражать?» Тембр голоса на полусловии изменился, и перед ошеломленным ламинером оказались три миловидные девушки. Лица их, правда, сохраняли все то же обветренное, жесткое выражение. «Нет. Ему, наверное, хочется чего-нибудь страшного», ответила вторая и новое превращение. Три четверороких зубастых создания уставились на него красными горящими глазами, потирая внутренние руки. Блеск их когтей и зубов, несомненно, быстро бы свел с ума любого человека. Невероятно. В ламинере же поднялась лишь усталость. Он был сыт по горло этим миром, где ничего не следовало привычным физическим законам. «Где я?» Спросил он у своих новых знакомых. Ближайшее чудовище скривилось, пошло волнами и вновь превратилось в того, кто показывал ему землетрясение. «Он не помнит!» – радостно вскричал третий. «Как раз то, что нам нужно!» Ты действительно не помнишь, откуда ты здесь?» – спросил его мрачный. Ламинар покачал головой. «Ну что ж, мы, конечно, поможем. Только у нас принято оказывать ответные услуги». «У вас?» вырвалась у ламинера. «У нас, у нас!» Мрачный поморщился. «Ты каждый день встречал нас раньше, однако не замечал, так что не перебивай». «Пусть присоединяется к игре!» воскликнул улыбающийся. «Не надо навязывать ему сторону, пусть выберет сам!» Давненько у нас не было подобного зрелища. «Что за игра?» «Наша игра!» Первый поднял указательный палец, и солнце немедленно зашло, а звездное небо стремительно возникло из-за горизонта. У ламинера закружилась голова, и он закрыл глаза ладонями. Открыв их, он увидел за спиной у троих огромную стреть небо-луну. Зрелище было настолько жутким, что он отвернулся, чтобы не сойти с ума. «К тебе однажды подойдет кто-нибудь и попросит оказать услугу от нашего имени. Как по-твоему, это равноценная услуга?» «От вашего? От чьего именно?» «Не беспокойся». Этого ты не узнаешь, по крайней мере от нас. Но этого посланца ты узнаешь безошибочно. Ламинер смотрел в глаза собеседника и видел в них что-то, трудно описываемое словами. Миры, события, катастрофы. Видения едва не захлестнули его, и он отвел взгляд вниз. У каждого из его собеседников было по три тени. По две указывали на двух остальных, а третье на Ламинера. У самого Ламинера тени не было. И вновь Ламинер ощутил, как знание ворочается в глубине разума, но не может облечься в слова. «Согласен», – ответил он после долгой паузы, и трое зааплодировали. «Мы будем наблюдать», – произнес улыбающийся, и небо вновь стало дневным, а воздух прохладным. Ламинер чувствовал, что засыпает. Падая куда-то вязкую теплую пропасть, он слышал над собой голоса, что могли бы принадлежать богам. Неимоверная мощь чувствовалась в каждом звуке. Говорил, что их было двое. Пусть останется, если захочет. Действительно, самый первый. В этот или другой момент, где-то вдали от него, случилось два события. Риса проснулась и села, озираясь. Вокруг нее... Расстилалась каменная пустыня с расставленными там и сям могильными камнями. Внутри остывал болезненный жар, и тысячи тонких иголочек пронизывали все тело. Ощущения были такими, словно она проснулась от долгого, непрекращающегося бреда, очнулась от болезней, что терзало ее несколько лет. Ларуан с криком проснулся, сбрасывая с себя покрывало и хватая за оружие. Впервые за бесчетное количество ночей он увидел сон, кошмарный сон, Такой, который никогда никому не рассказывают, чтобы видения постепенно забылись и рассеялись. Впрочем, когда на его крик снаружи в дверь его номера вежливо постучали, он вернул себе самообладание и предложил стучавшему убираться туда, откуда еще никто и никогда не возвращался. Он очнулся все там же. Он лежал ничком в густой траве в очень неудобной позе, и шея страшно затекла. Поднимаясь, он ушибся головой от дерева и чертыхнулся. Потирая затылок, повернулся кругом и встретил все тот же неизменный мир. Холмы, деревья и все прочее. Он вспомнил странную троицу и поморщился. Разыграли. Он по-прежнему не помнил ничего, кроме своего раннего детства и бесконечности лугов. Что теперь? Подняв глаза, он увидел две полосы, небрежно проведенные краской по коре дерева. Черные. И белая. На их стыке краски слегка смешивались, и тончайшие струйки серого всех оттенков разделяли два цвета. Краска еще не высохла, она блестела на солнце и источала густой хвойный запах. Ламинер вгляделся в нарисованные полосы и поднял ладонь ко лбу. Туман в сознании заклубился и начал стремительно таять. Память наваливалась так быстро, что он охватил дерево руками и прислонился к нему. Прошлое возвращалось. Обмакнув кисть в белую краску, Инлаир провел по деревянному щиту белую полосу. другой кистью он провел черную, так, чтобы края полосы прикоснулись. «Ты видишь черное и белое», сказал он Ламинеру, и тот кивнул. «Детский взгляд на мир. Правильное и неправильное, доброе и злое, созидательное и разрушительное, и так далее». «Теперь вглядись!» Указал он Ламинеру, и тот придвинулся ближе. «Видишь ли ты четкую грань между черным и белым?» «Так, чтобы можно было сказать, вот место, где начинается чисто белое!» Ламинер покачал головой и улыбнулся. «Это знание одно из самых очевидных, но и наиболее трудно постигаемых. Инлайер поднял указательный палец. «Истина в том, что всегда существует граница. Никогда не бывает противостояния двух сил. Всегда есть третья, иногда плохо различимая, иногда отлично заметная. Но она есть всегда. Без нее мир был бы вечной ареной, вечным полем боя, без всякого затишья. Граница это продолжал Мак, присутствует во всех аспектах существования». Поясню на примере еще одного популярного заблуждения. Магия очень привлекательна и полезна с точки зрения некоторых и кажется источником невероятной угрозы для других. Где, по-твоему, истина? Где-то посередине, предположил Ламинер. Верно. Все зависит от употребления. А теперь скажи, часто ли ты слышал легенды о могущественных злобных магах, которые развили свою мощь до такой степени, что сами законы мироздания бессильны перед ними, и кажется, что обрести власть над всем сущим для них легкая задача. Конечно, глаза Нламинара загорелись, и книги читал, и немало представлений в киле я не видел. Как по-твоему, возможно ли такое? Нламинар подумал несколько секунд и молча пожал плечами. Трудный вопрос, согласен. Теоретически это возможно. Черная полоса в этом случае это то состояние, когда мощность мыслящего существа такова, что оно в состоянии манипулировать законами реальности, в которой обитает. Белая – это наш уровень, уровень существ, принципиально ограниченных, не способных бросить вызов всему остальному миру. Граница в этом случае, маг подошел к окну и говорил, не глядя на ученика, весьма своеобразная. Единого мнения среди магов нет. Наиболее общая точка зрения такова. Когда существо приобретает способности, превосходящие те, которые записаны в его нити жизни, некоторые называют это кармой, но разница все же есть, то законы воплощения начинают подавлять такое существо, чтобы не нарушать законы его и окружающего мира. «Равновесие?» – подал голос на Ламинер. «Как же слышал? Э -э, ходил однажды проповедник и говорил, что все в мироздании предопределено и уравновешено, и что задача каждого – медитации понять, как надо поступать, чтобы не нарушить текущее положение вещей. Э -э, Представляя себе картину, все сидят и медитируют, а вселенная тем временем живет сама по себе». «Занятно», – Инлир улыбнулся. «Впрочем, проповедников нынче много, так что не стоит слишком уж верить их словам». Вообще, слова лучше всегда подвергать сомнению. Мои, кстати, тоже. Так вот, завершая эту тему, мы вольны упражняться в наших магических искусствах как угодно, в рамках ограничений, что накладывает на нас образ жизни, общество вера неважно, какой культ ты исповедуешь, исповедуешь ли вообще. Как только маг попытается переступить ту грань, в рамках которой он не нарушает равновесие своей нити жизни, Сернхе, вмешаются иные силы, что не подвластны ни смертным, ни богам, и противодействуют попыткам стать чрезмерно могущественным. И нельзя обмануть эти силы? Кто знает. Однако ни одно смертное существо на памяти Релеона не смогло установить сколь-нибудь полный контроль над всем миром, хотя некоторые были весьма близки к этому. Замечу, однако, что все такие личности либо сходят с ума, либо неожиданно изменяются духовно и отказываются от власти. Что-то ломает их решимость в той или иной форме. Разумеется, ни из чего не следует, что эти силы нельзя обойти. Если хорошенько захотеть, то можно постараться. Вопрос только зачем? «Да, это сложный вопрос», – ответил Ламинер несколько секунд спустя. Новое знание взбудоражило его и зародило сомнение в его правомерности. «Воистину, чем больше узнаешь о мире, тем больше видно непознанного». «М -м, хорошенько захотеть», – произнес он, вставая с земли и отряхиваясь. Дерево таинственным образом усохло, пока он сидел у него, и полосы, проведенные на коре, казались невероятно старыми. Окружающая местность также изменилась. Она стала заметно менее холмистой. Камни покрывали ее в изобилии. Деревца были чахлыми, и глаза птицы больше не раздавались вокруг. Смолкли все насекомые, и теплую жару сменила осенняя прохлада. «А я хочу вспомнить все, что забыл», – произнес на ламинер и вновь ощутил, как что-то настороженно шевельнулось у него в сознании. Один невысокий холм возвышался к северу от него, или к югу, а может быть вообще в любую сторону – Если предположить, что огромное тускло солнце садилось на западе, то к северу. И на этом холме стояло неприветливое квадратное сооружение с колоннадой, украшающей стены. Единственная постройка за все время его последних скитаний. Намек был понятен. Ламинер направился к постройке и с каждым шагом прошлое возвращалось к нему. И многие вопросы находили свои ответы. И почему-то казалось что его обвели вокруг пальца. Рисса сидела прислонившись спиной к ближайшему могильному камню и размышляла. Несколько недель или меньше она пребывала в необычном мире, который совпадал со своей астральной проекцией. Всего там было вдовы и еды, и воды, и ощущений не было лишь собеседников. Память вернула ей имя, воспоминания о детстве, воспитании, об обучении и первых стычках с врагами. И ничего больше. Память возвращалась скачками. Трое ее детей, двое из которых все еще живы. Битва с повелителями Химер и серьезное ранение в болотах Лерея. Что же не хочет возвращаться к ней? Странным было это чувство. Осознание того, что память вернулась, но не вся. Странным и жутким. Риса взывала к богам, к Изоксу и Андрингсу. Но боги молчали. не всезнающие, не вечно следящие ничего не знали о месте, в котором она застряла. Мысль была настолько необычной, что Риса даже улыбнулась. Поскольку холм, на котором она очнулась, ничем не отличался от других в обеих проекциях, не было смысла куда-то двигаться. Ждать на месте тоже способ перемещаться. Рано или поздно мир сам сдвинется из-под ног. Как сейчас вот сдвинулся. Один раз ей показалось, что она слышит скрипучий смех в три голоса. Как-то раз она проснулась ночью и увидела луну не менее чем в треть неба. Она нависала над ней ослепительное и неправдоподобное. Видение других незнакомых мест, могучего замка на небольшом острове, пыльной анфилады комнат, заваленных книгами почти бесплодного пейзажа, по которому во все стороны разбегались двойные ниточки железных брусков, опирающихся на бруски деревянные. Великое множество видений посещало ее сны, но все были мимолетными, неясными и зачастую не поддающимися толкованию. И многие сны, что не относились к Ролеону или его проекциям, но вызывали острые чувства уже пережитого. Глянцево-черная река, отделявшая пустошь от буйного леса, Статуя каменного ворона с жарко горящими глазами. Чьи это были сны? И вот теперь этот бесконечный могильник. Интересно, кто-то собрался ее напугать? Человека это могло бы испугать. При виде нежести, выбирающейся из могилы, человек, как правило, впадал в смертоносное цепенение от страха. Их храса боялась совсем другого. Для нее кладбище – это почти что священное место. Место отдыха души. Место, где всегда незримо присутствует страж моста. Их расовое божество – великий Наата. Или же ей создают священное место? И это глупо. Так как все эти могилы не были, чем декорация. Это ясно и по ощущениям от них исходящих. По запаху, по внешнему виду. Непонятно. Камушки скрежетнули справа от нее, и, повернувшись, она увидела выходящего из-за постамента Шанара. Он приветствовал ее жестом и сел напротив, тоже прямо на землю. «Вспомнить все пока еще не удалось», – произнес он глубоким голосом, в котором что-то выдавало нечеловеческое происхождение. Риса кивнула. «Мы знакомы», – продолжал собеседник. «Я участвовал в штурме башни Мерго» когда тебе было примерно 120 лет». Риса сузила глаза, они при этом стали чуть-чуть карими, и произнесла. «Человек, что сражался под зеленым знаменем. Тот, кто не позволил убить пленников». Шанар кивнул. «В тот раз меня звали Орлеон. Стремительный, помню. Только мне не о чем говорить с тем, кто стоял на стороне хаоса. И встала, чтобы уйти». «Начнем с того, что я не повинуюсь богам», – произнес человек за ее спиной. Риса вздрогнула. «Боги иногда повинуются мне. Это верно». Риса остановилась. «Во-вторых, я стоял на стороне равновесия, а не хаоса. Ты же не видела меня ни раньше, ни позже, верно?» Риса обернулась. «В-третьих, сейчас у меня к вам неотложное дело». И нет никакой надежды, что я смогу еще раз так запросто с вами поговорить. Риса в замешательстве прикоснулась с ладонью к рту. «С нами? С кем еще?» «Так ты его не вспомнила?» «Ладно, немного подскажу. Не так давно ты отправлялась в Сингару, чтобы запечатать могильники». Риса хотела что-то сказать, но осеклась. «Вижу, что вспоминаешь. Я показал бы его тебе...» Но последние детали тебе предстоит вспомнить самой. Он помолчал и продолжил. «Здесь, конечно, время не идёт. Для всех, кроме меня. Поэтому я немного тороплюсь. Итак, я указываю тебе, куда идти, чтобы, наконец, выбраться отсюда. А в ответ ты меня выслушаешь. Идёт...» Риса кивнула. Шанар указал пальцем куда-то вдаль, и там Риса заметила небольшой холм и какую-то постройку. Отсюда она казалась совсем крохотной, и никаких деталей не было видно. «Да чего же приятно иметь дело с расой наподобие твоей», сказал Шанар, когда они зашагали к далекому холму. «Людям приходится доказывать по несколько часов, что их не вводят в заблуждение, не обманывают, не пугают». «У людей слишком мало органов чувств», отвечала Рисса. «Их раса еще молода». «Так вот», – продолжал Шанар, – «Я не стану представляться. У меня уже сотни имен, и узнать еще одну невелика радость. Вам нужно узнать имя того, кто вас отправил сюда. Выглядит он примерно так». Шанар на ходу превратился в небольшого карлика, которого повстречал Луран на берегу острова. Шагать ему приходилось теперь чуть ли не вдвое быстрее. «Где-то я это уже видела» ответила Риса, осмотрев подвижное существо с мигающими глазами рептилии, но практически без чешуи, с чрезвычайно подвижными пальцами. Несомненно, однако позволь предупредить, как только вы узнаете его имя, он сможет вновь добраться до вас. Он сделал двойника твоего спутника, и я пока не знаю, почему именно его. Это вам тоже предстоит выяснить, и не забывайте, что как только вы получите ответ на оба вопроса, У вас будет всего несколько дней на все действия. А что будет потом, поинтересовалась Риса? Потом состоится суд смертных, и я уже ничем не смогу вам помочь, и ничего не смогу изменить. Сказав это, Шанар растаял в воздухе. Риса остановилась, некоторое время ожидая его возвращения. Затем пошла дальше. Память возвращалась к ней с каждым шагом, и когда она подошла совсем близко к постройке, Кто-то высокий и утащавый сидел на ступенях, глядя в ее сторону. Не помня себя от радости, Риса бросилась бегом. Позже они довольно долго простояли, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. У обоих было что спросить и что рассказать.